до да какой нашкуре, всеми печонками. Жертвы стереотипов унесло почти в точку старта и капитально выбросило из этой реальности, а Утюг, как ни в чём не бывало, двинулся дальше. Второй браток, тоже вооружённый дубинкой, издал совершенно нецензурный боевой клич и атаковал Васильковцева в открытую. Витя встретил его молча и всё с той же добродушной улыбкой. Он не обратил внимания. На разные там финты и коварные уловки бандита, пытавшегося нанести обманный удар, ловить, отслеживать щиты, руки и ноги, утёк, считал делом глубоко недостойным. Он просто подхватил всё вместе и шваркнул об и щеркнутую надписями стену, а дубинку оставил себе в качестве сувенира. Третий и главный посетитель всё ещё покуривал клаблейзера. Привиде столь трагического разгрома своего войска он выплюнул сигарету и зачем-то полез рукой в открытое окошко машины на полусчазарным ветиным взглядом одумался и ненужный дёргание прекратил один из его дружков валялся на снегу в глубокой отключке второй стоял раком возле стены и контуженно мотал головой собираясь блевать ну так надо ли проявлять героизм грузись вос советвал не сильно запыхавшийся Саветь и отваливай. Пирожки с человечинкой. Ну вот, почему новый всё-таки не купить? Если бы я на нём разориться боялся, я и предлагать бы не стал. Помните, вчера мы в магазин проезжали. Фильм ещё про котёнка показывали, вам понравилось. Такие яркие, естественно. Алексей Снегирев снова сидел на краешке тети Филинного кухонного столика, сама же она устроилась на стуле рядом с плитой. На сей раз, правда, без кромольной книжки в кармане, но зато с секундомером в руках. На часы, как уже неоднократно оказывалось, с легкостью можно было забыть посмотреть, тогда как большой, громко тикающий старинный секундомер. А можно такой, что при нем сразу и видел магнитофон, продолжал Снегирев. Я бы звуки музыки вам принёс и Джанер, а? Алёша, я вас прошу, и Сфирь Семуиловна сжала секундомер в суконном кулаке и опустила его на передник. И совсем мне не надо никакого нового телевизора. Вы старый мне починить обещали, не помните? Вы вот почините. Её доисторический вечер Скончавшийся в возрасте Иисуса Христа до сих пор стоял в полуразобранном состоянии и был способен производить только звук, но не изображение. А я, разве отказываюсь? Снегирев качал ногой в воздухе, словкостью фокусника удерживая на кончиках пальцев домашнюю туфлю. Только для него ведь запчасти не во всякой антикварной лавочке нынче купишь. Мне один жук, электронный, сам любитель-энтузиаст обещал. Так и он. Половину достал, а вторую, когда Бог знает. А я с достоинством парировала тетя Фира. В оцене тороплю. В кухню, метя полосицы по долам бархатного халата, величаво вплыла простая генерата Досталь. Она принесла с собой большую кастрюлю, толстую кухонную книгу, миксер и густую волну ванильного аромата. Ее столик стоял там, где ранее Дергунковский, то есть у противоположной стены. Положив принесённые Генриетта принюхалась к запахам из духовки и неодобрительно сморщила нос потом вновь отбыла по направлению к своей комнате алёша тётя эфира приняла какое-то очень важное решение и выбрала именно тот момент чтобы его обнародовать алёша сколько я вас знаю вы о деньгах всегда как о какой-то ерунде а они на самом деле не ерунда вы меня не запутывать Я к тому, что вы, если б захотели, квартиру себе, наверное, могли бы купить. Снегирев от возмущения уронил с ноги тапок. Да нахрена на меня квартира? Что я там один буду делать? По идее, дальше следовало бы спросить, не надоел ли он тете Фире в качестве жильца, но Скунс сказал совершенно иное. То есть вообще-то тетя Фира? Это на самом деле очень светлая мысль. Над ней стоит подумать. давайте с вами действительно куда-нибудь переедем вторичное появление мадам де сталь помешало тёте фили ответить на сей раз